Глава четвертая. Продолжение. Голубое небо над крепостью безучастно смотрело вниз. Наверное, его тоже забавлял разыгравшийся кровавый спектакль. Боги любят тяжиться страстями и смертями людей. И редко, очень редко, когда смертным удается отплатить за это. Бросив метательные машины, воины Аргнеста дружно устремились на гребень стены к старому сотнику. Аргнест яростно зарал. Назад! Но было уже поздно. Люди схватились с перевалившими через стену броненосцами, брюхоедами и главопастями. Уроки бывалого охотника за ордынскими тварями не пропали даром. Парни старались бить не куда попало, а куда учили. И в первый момент им удалось сдержать неистовый натиск орды. Старые неуклюжие мечи словно бы сами собой находили уязвимые места в спаровые тяжелые зеленоватые панцири чудовища. Лопались разрубленные глаза, из разреженных шеях листала темная кровь, обильно пачкая камни. Первые мертвые туши полетели вниз, круша возведенные из стеноломов приметы. Твари арды похожи и не ожидали подобного отпора. На некоторое время они замешкались, попятились, и людям аргнеста удалось очистить от чудовищ гребень стены. Правда, защитники форта не успели даже перевести дух, как арда вновь нахлынула. Подходили хаббатиары, ударная сила. Старый сотник бросил быстрый взгляд на своих мальчишек, не переставая во всю работать мечом. Плохо дело, этот ранен, этот еле на ногах держится. Все, стены уже не удержать. Аргнис совсем было собрался командовать отходом, когда на поле боя что-то внезапно и неуловимо изменилось. Где-то там на северном берегу гардрага в задних рядах атакующей орды возникло какое-то беспокойство. По бесконечным рядам чудовищ прошли короткие судороги, словно круги по воде от брошенного камня. А потом над головами тварей пролетела громадная туша хоботяры, точно выпущенная из катапульты ядро. Пролетела и со всего размаха врезалась в один из живых приметов, обратив стеноломов в кровавую кашу. Стена загудела от чудовищной силы удара, а Аргнис даже испугался, что старая кирпичная кладка не выдержит. На изломе полуночного берега внезапно точно могильный призрак возникла высокая фигура воина. Она оказалась сотканной из нитей предутреннего тумана. Невозможно было различить ни лица, ни оружие, ни даже одежды. И этот призрак напрямик шел к крепости, рассекая ряды тварей Орды, словно меч самого Рокота Грозного в незапамятные дни его восстания. Вокруг туманной фигуры в воздух взметывались фонтаны черной крови. Искром из саны, изорванные в клочья туши, летели в стороны, словно камни из пращи. Призрак убивал их голыми руками, просто раздирая плоть. Вокруг страшного пришельца тотчас же вскипел круговорот схватки. Неведающие страха смерти, лишенные собственной воли, твари Орды резко развернулись, подчиняясь новому, пришедшему откуда-то извне приказу. Натиск на защитников Гессара тотчас же ослабел. Переполненном телами страшились гор дороге возник настоящий живой водоворот. Твари разворачивались и даже почти дошедшие до стен крепости начинали отступать. Последними отходили стеноломы. А на том берегу творилось нечто невообразимое. Оцепеневшие аргнист Фрабор и остальные воины с замиранием сердца смотрели, как живые волны одна за другой накатывались на призрачного воина, вокруг которого уже взвихрился настоящий смерч. Кровь хлестала из бесчисленных ран на телах чудовищ. Валы осклизкой плоти громоздились все выше и выше. Казалось, они вот-вот накроют нежданного защитника Гессара с головой. Однако тот ловко поднимался все выше и выше по этим страшным подмосткам, продолжая с невообразимой быстротой и легкостью рвать, душить и кромсать подступавших к нему созданий. «А вот так дела, сотник!» – услыхал Аргнист потрясенный шепот Фрабора. «Да кто же это такой? Уж не сам Лихеден справедливый услышал наши молитвы!» Аргнис только покачал головой. Что он мог ответить? Кое-кто из его новобранцев уже упал на колени, простирая руки к сражающемуся на том берегу туманному воину. А тому, как видно, надоела мясницкая работа. Темные волны орды внезапно прошили три коротких голубых в зблецко, каждый из которых оставлял на своем пути настоящую просику, выжженную в бесконечных шеренгах. Вокруг воина вздулся трепещущий алый плащ, и все, что касалось этого страшного покрова, точась же обращалось в пепел. Орду это не остановило, беспощадное истребление никак не действовало на нее, ведь в рядах атакующих шли не живые существа, а гомункулусы, лишенные каких бы то ни было чувств. Они лишь исполняли раз отданный приказ, даже самая лютая смерть собратьев не могла остановить остальных. И тем не менее стало ясно, что полки Орды не так уж неисчислимы. Сначала очистился южный берег Гардрога, потом мало-помалу начал пустеть северный, и оттуда с полуночи уже не валили все новые-новые сонмы. Внезапно все прекратилось. Уцелевшие ордынские твари отклынули от кровавого кургана, что вырос почти втрое выше крепостных стен форта, наполовину запрудив реку. Жалкие остатки громадного войска поспешно отступали на север. Призрачный воин остался стоять на воздвигнутом им холме из туш. Казалось, он пристально смотрит на юг, словно выискивая кого-то среди защитников Гессара. Все чувствовали медленно скользивший по их лицам холодный взгляд нечеловеческих глаз и понимали. Тот на другом берегу специально дал им ощутить это. На лице Аргниста взор призрака задержался, и старый сотник почувствовал, как душа его и в самом деле уходит в пятки. На него пустыми глазницами смотрела сила, совершенно чуждая всему живому в этом мире. Сила, имеющая одно лишь страшное предназначение и мучительно отыскивающая ответ на какой-то очень важный вопрос. Призрачная фигура начала вдруг меняться. Она уменьшилась до обычного человеческого роста. Сквозь пелемну тумана внезапно проступила одежда. Черты лица различить было невозможно, однако Арнис внезапно напрягся и весь побелел. Един засступник, – прошептал он, торопливо очерчивая правой рукой охраны знак, намертво вбитый в память еще хромовниками. Вид у хуторянина был такой, словно он внезапно увидел перед собой выход со стового света. Воин на левом берегу поднял руку, словно прощаясь, и медленно зашагал прочь, спускаясь с отвратительной груды осклизлых от крови и выпущенных потрохов тел. Эй, постой, друг! Опомнившись, зарал Арднист. «Вернись! Куда же ты?» Он явно знал меня, этот немолодой уже воин с горсткой соратников, отстоявший свой заветный рубеж. Он знал меня, но откуда? Быть может, стоило поговорить с ним? Я так и намеревался сделать, когда в сознание словно впились тысячи и тысячи раскаленных игл. Это был запрет. Кто-то очень могучий и решительно не желал, чтобы я заговорил со старым воином. Кто-то силами по меньшей мере равный мне, если не превосходящий. Я ощутил закипающую жестокую радость. У меня теперь есть враг, настоящий враг, умный, хитрый и коварный. А что еще надо вечному воителю вроде меня? Я не принял боя, отступил, хотя логичнее всего было бы добраться до узнавшего меня старого рубаки. Но тут со мной случилось неожиданное. Я жадно рвался к скрытым глубинам собственной памяти и в то же время страшился этого. Видения, благостные картинки, они были такими, такими человеческими что ли, и внезапно представилось: вдруг все, что я думаю о себе, развеется как сон, как морок. Я окажусь просто куклой какого-то колдуна, с данными на краткое время взаиму силами. Признаюсь, от одной такой мысли пробрала дрожь. Нет. Пусть все идет, как идет. Я вторично спас того человека, а теперь пора заняться собственными делами. На юг, на юг, к храмам местных богов. Давно пора уже представиться им по всей форме. На север я шел недолго. Более меня в этих лесах ничто не задерживало. Арда должна была приутихнуть. Это был не бой, а избиение. Я не стремился к справедливой схватке, но уничтожал их подобно тому. Как люди истребляют вредных насекомых. Наконец все следы, лившиеся потоком на юг, орды исчезли. Я вновь оказался в чистом, неизгаженном лесу. Это было подходящее место, чтобы на время расстаться с этим моим телесным обликом. Невидимым, развоплощенным я взмыл под облака. Потом, если будет нужно, я предприму глубокую пешую разведку. Но сейчас моей целью был огромный торговый город на самом краю великого океана. Город стоял на островах речной дельты. Через бесчисленные протоки были переброшены столь же бесчисленные мостки. Но сам город с высоты я мог видеть лишь краткий миг. Я вновь обрел свое тело, впрочем, так ли уж свое? Когда я смотрелся в родники и видел собственное отражение, мне казалось, что я обрел наконец прежний лик. Но старый воин в игрушечной крепости узнал меня. «Значит, в тот миг, когда я думал о нем, тело приняло какой-то иной, знакомый ему облик. Истинного моего обличия он видеть не мог, в этом мире я никогда не бывал. Это я помню точно. Единственное из всего. Я стоял в тихом узком проеме между линиями домов. Память внезапно ожила, подсказав, вкупе со многими другими необходимыми вещами, что подобный проем именуется улицей». Оправив свою неказистую одежду, я пошел прочь глубинным чутием ощущая близость одного из истинных храмов и направляясь к нему. Аргнеста всего трясло. Воины его выглядели не лучше. Страшный призрак истребитель скрылся, оставив после себя лишние обозримые курганы трупов. Черная кровь чудес щедро текла в Гардрак, смешиваясь с его чистыми струями. Кто-то останется без воды. Мрачно подумал Сотник. «Однако, если ты командир, то какие бы призраки не показывались перед веренной тебе крепостью, нужно командовать. Ты отвечаешь за жизни своих воинов, а значит, сделай вид, будто все так и должно быть». «Ну что, замерли?» Стряхивая с себя оцепенение и стараясь, чтобы в голосе не прорезалась предательская дрожь, гаркнул Аргнист. «Все, дело здесь на сегодня кончилось! Теперь нам души эти таскать не перетаскать!» «Давайте, давайте пошевеливайтесь! Убитых к алтарю сносите! Фрабор, займись ранеными!» Потеря отряд Аргниста понес просто смехотворное для такого боя. Всего двое. Один новобранец, пораженный ударом в спину, и один немолодой уже мужик из обозников. Этот умер просто от страха. Сердце не выдержало. Сотник велел Фрабору построить отряд. «Да и Иронимуса, пожалуй, тоже выпустить можно!»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 Да, Хиз едва ли потащится напрямик через ворота. Стража, она ведь змеиный народ не жалует. Два причала в гавани им отведено. Подопитали еще четыре барака. Вот и будьте довольны. А ежели кто из них через ворота полезет? А ты не боишься, что он силой печати может всю эту стражу? Думал я об этом, признался юноша. Хиз, конечно, хитор этого не отнимешь, но если он начнет чародейничать прямо в галине, ты забыл ахрама? «Да и у короля при дворе волшебники не из последних состоят. Нет, не решится хист на такое. Проскользнет в город по реке, иного пути ему нет». «А через стену?» Гордый гном никогда не стремился казаться умнее других в тех областях, где эти самые другие понимали много больше его самого. «Через стену, конечно, может», – кивнул Хиарт. «Но прекраснейшее, я уверен...» «Да что ты заладил? Прекраснейшее, прекраснейшее!»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 Удивился гном. Что мы из под тебя ко мне увидим? Вот тут а нам без иллтары не обойтись. Вздохнул юный сын снежного мага. Без дозорного заклинания никак. Конечно, пара их змеиных девок, да еще заголенных, и хизк тебе сам примчиться. Только пыль столбом стоять будет. Но чего нет, того нет. Почему же это нет? Внезапно послышался голос волшебницы. Эльта расстояла на пороге их комнаты, небрежно опершисься притолоку. Двалин аж подскочил. Он самолично запер дверь на засов. Почему же нет? повторила волшебница. Все у нас есть, точнее будет. А вот он. Изящный тонкий пальчик указал на растерявшегося Двалина. А вот он-то у нас и будет заголенной змеиной девкой. Уж я постараюсь. Что? Зарыл гном, приходя в себя. Я девка-змеиной, чтобы меня этот ваш хис значит того этого? Не беспокойся. Уголки тонких губ волшебницы чуть дрогнули от сдерживаемого смеха. Никакого того этого хис проделать уже не сумеет, потому что мы возьмем его за жабры, прежде чем он успеет даже позвать свою змеиную маму. Лицо Эльтари приняло свирепое выражение. Ни за что! «Хоть режь меня на этом самом месте!» Двалин скрестил руки на груди и отвернулся. «А почему бы, кстати, Хеарту змеей чуток не побыть? Не из-за тебя ли, парень, вся эта каша заварилась?» Хеард заметно побледнел. «Он не подойдет», — заметила Эльтара, критически оценив стройную фигуру юноши. «У этих змеев больше всего ценится м -м, ширина того, что пониже спины».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 Погоди, ты сказал Чар Элстона? Ну да, проворчал Двалин. Забыла что ли? Десять раз рассказывал. Почему мне домой это нельзя, а? Но если Элстан, если его уже нет, то его Чары должны перестать действовать. Почти выкрикнула Эльтара. Двалин ошарашенно уставился на волшебницу. Стойка, стой, сейчас я должна проверить. Лихорадочно бормотала девушка, совершая руками пасы с такой быстротой, что невозможно было различить отдельных движений. Я должна проверить. Двайлен почувствовал внезапную головную боль. Одновременно заныли все до одной старые раны, залеченной по весне Эльстоном и Саатой. Глаза Эльтары впились в лицо гнома, губы ее шевелились. Двайлен смутно уловил задаваемый волшебницей кому-то один единственный вопрос. Уловил не слова, не общий даже их смысл, но интонацию, с которой этот вопрос задавался. Наконец пытка кончилась. Давайн несколько раз встряхнул головой, отгоняя последние следы боли, и уставился на бледную как снег волшебницу. Но что? Что узнала? Губы молодой волшебницы сжались в скорбной гримасе. Я, я не понимаю. Наконец выдохнула она.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 Так, значит решено. На Двалена накладываем заклятие, на тебя Хиар тоже. Будешь в воде рядом с гномом. Я остаюсь на берегу и как только Хис покажется, сразу же подсекаю. Двален заскрижалил зубами. Да чтоб мне подобвал попасть, чтоб мне горна никогда не видеть, чтоб уж по ранге никогда не побывать. Я сниму с тебя Эльстиновые чары. Не бойся. — ровным голосом сказала волшебница. — Раз уж ты не понимаешь, что печать Вечного Короля надо отобрать у Хиса во что бы то ни стало, значит... — Да понимаю я все! — вскинулся Двален, оскорбленный перспективой наемничества до глубины души. — Просто! Просто! — Да никто ж тебя и не увидит, коротышка ты неразумный! — словно ребенку продолжала втолковывать гному Эльтаро. Никто тебя не увидит, кроме одного только Хиса. Никто даже не узнает, что гном решил в порту искупаться. А ты, Хиард, будешь рядом. На тебя я наложу заклятие невидимости. Тебе только удержать Хиса несколько мгновений, пока я не подоспею. После долгих уговоров, укоров и упрашиваний гном наконец согласился. А, а ты вправду можешь чары Эльстона с меня снять? Подозрительно понижая голос, осведомился он напоследок: "А то ведь ты знаешь, домой мне куда нет. Только раньше я думал, заклятье может лишь наложившего снять". "Верно", кивнула Эльтара. "Я не взялась бы за работу будет на тебе, скажем, волшеба снежного мага. Но чародейства Элстона я знаю его едва ли не лучше своего собственного и могу попытаться". Но ты знаешь своих старейшин, как они отнесутся к тому, что закон Аранашпаранга все же окажется нарушенным. Гном помрачнел еще больше. Ты права, выдавил он сквозь зубы и отвернулся. Все, не бывать мне дома. Ничего не понимая, Хиарт испуганно переводил взгляд с гнома на Эльтару и обратно.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 «Но как? Мы же не можем перебить весь город!» «Но, быть может, вразумить лишившихся рассудка! Это ж чушь, будь то орда наслана за грехи! Не верю я в такое!» — возмутился гном. «Боюсь, что вразумить весь Гален, в то время как целая армия жрецов последовательно сводит его с ума!» Ильтара с сомнением покачала головой. «Но как же это началось? Ведь еще вчера все было спокойно!» «То-то и оно, что вчера!» — гном скрипнул зубами. «А сегодня город весь обезумел! Говорю тебе! Арго-Храбодар!» «Ну и выражение у тебя!» — невозмутимо отозвала Сильтара. «Смотри, не брякни в приличном обществе!» «Ладно, ладно! Что будем делать-то?» — торопил волшебницу гном. «Спасать людей ведь надо!» Травниц, Костоправов, Колдунов и тех, что по году заклинают, или рыбу морякам в сети гонят, или просто тех, у кого талант. Неужто смотреть станем? А как же Хиз? В упор спросила Эльтара. Суета и замятьня для него подарка лучше не придумаешь. Он как про это услышит, сразу же попытается проскользнуть в порт. Хиз? Да. Гном скривился, как отоскомины. Или, или.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 Ты знаешь, откуда я. Больше об этом не должен знать никто, иначе погубишь и себя, и меня, и мою любви обильную сестренку.、И、если я попытаюсь взять хисо каким-то дальнодействующим заклятием, меня тотчас же опознают те, кто уже давно охотятся за тайной. Что там за... ну, ты сам знаешь зачем. А первая заповедь моей родины гласит: Разгласивший путь Вальфран подлежит смерти. Угрюмо процитировал гном. Эльтара изумленно подняла брови. «Ты знаешь? Откуда?» «Твоя сестра, она была... очень словоохотлива». «Понятно. Тогда ты сам все знаешь». «Но Эльтара, послушай, да кому он нужен, этот путь, ваш Эльфран?» «Всех излишне любознательных давно упокоил погибельный лес. Вон весь берег завален черепами». «Есть, есть такие, и немало, уверяю тебя».